И только разве стена его останавливает? Кстати, перед стеной такие господа, то есть непосредственно люди и деятели, искренне пасуют. Для них стена не отвод, как, например, для нас, людей, думающих, а следовательно, ничего не делающих. Не предлог воротиться с дороги. Предлог, в который наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет...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 Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки все припомнит, все переберет, выдумывает на себя небывальщины под предлогом, что она тоже могла случиться, и ничего не простит. Пожалуй, и мстить начнет, но как-нибудь урывками, мелочами, из-за печки, инкогнито, не веря ни в свою праву мстить, ни успеху своего мщения, и не зная наперед,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 Бьюсь об заклад, что вы это думаете. Но успокойтесь, господа, я не получал пощечин, хотя мне совершенно все равно, как бы вы об этом ни думали. Я, может быть, еще сам-то жалею, что в мою жизнь мало раздал пощечин, но довольно. Ни слова больше об этой чрезвычайно для вас интересной теме. Продолжаю спокойно о людях с крепкими нервами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 Что даже из лица выходит тебе не на кого, что предмета не находится, а может быть и никогда не найдется. Что тут подмен, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда, неизвестно что и неизвестно кто. Но несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас всегда таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит».